Глава 32. «Каждый пред Богом нак Жалок нак и убог, В каждой музыке бах, В каждом из нас бог». Иосиф Бродский. Наконец началась новая атака. Сейчас враги действовали уже более осторожно. Контраст с предыдущим авантюрным бешеным натиском был разительный. В первых рядах атакующих нас сил Опять двигалась кавалерия. Пехота и стрелки кругоносцев шли где-то позади. При всем своем желании они бы просто не смогли все поместиться в этом узком горном проходе. В отличие от прошлого раза, в данный момент вражеские всадники не спешили разгоняться для атаки, а ехали шагом. Это было странно. Обычно конники стараются разогнаться перед атакой, чтобы быстрее преодолеть пространство, отделяющее их от противника. Сила таранного кавалерийского удара в разгоне. Именно так всадники и проламывают плотное построение пехоты, с разбега. Но здесь они не спешили пришпоривать своих коней. Это была не единственная странность этой атаки. Впереди, на небольшом удалении от вражеских рыцарей, ехал не самый обычный всадник. Это был рыцарь, облаченный в великолепные латы, но почему-то без шлема с непокрытой головой. Конь под ним тоже был в тяжелой блестящей броне. Но не это делало данного персонажа необычным, а свечение, исходившее от его фигуры. Глаза этого непонятного рыцаря горели ярким синим светом, а волосы развивались и шевелились, как от сильного ветра. Хотя сейчас над полем боя стоит полный штиль. Проехав немного вперед в нашу сторону, светящийся всадник воздел вверх руки и что-то закричал. В подзорную трубу я отчетливо разглядел, как разевается его рот. А потом увидел это. Между нами и вражеской армией вдруг возник огромный огненный смерч. Садник с горящими глазами двинулся в нашу сторону. И то же самое сделал смерч. Создавалось впечатление, что светящийся человек толкает перед собой этот большой крутящийся столб огня. «Это что, Архимаг?» — потрясенно пробормотал я. Такой могущественной магии я еще не видел. Это было нечто запредельное и крайне зрелищное. Голливуду такие спецэффекты и не снились. Гораздо хуже. Это аватар бога, ужил хранитель в моей голове. В его голосе проскользнули нотки паники. Что еще за аватар? И какого бога? С болезненным интересом поинтересовался я, прикидывая наши шансы. Аватар является реальным воплощением божества в мире смертных, При этом божественная сущность вселяется в тело смертного и может какое-то время действовать в нем. То есть сейчас вон там стоит воплощение Бога. Скорее всего, это аватар самого лучезарного, ведь именно ему поклоняются все эти люди. И насколько этот аватар силен? На что он способен? На многое. Он способен на многое, это же Бог. И что нам делать? Думаю, что теперь уже можно паниковать. «Остановить его мы не сможем. Не с такими силами. Ему наша маленькая армия на один зуб. Он даже не вспотеет, когда с нами покончит. Я не знаю, что мы сможем тут сделать», прокричал хранитель, расписываясь в собственном бессилии. «Зато я знаю, что надо делать. Произношу я, дотрагиваясь до сумки, зачарованный на расширение пространства, что висит у меня на боку. Против Бога должен помочь другой Бог» лихорадочно роясь в своей безразмерной сумке. «Где же она?» «Вот, нашел». Быстро вытаскиваю ту самую волшебную кружку. Ту, что мне подарил когда-то Гимтош. Бог-шутник оказался еще тем приколистом. Я-то поначалу думал, что это просто забавная кружечка, которая может, по моему желанию, наполняться превосходным пивом. Неплохой магический сувенир. Но затем Гимтош меня просветил, заявив, что это не просто кружка, а очень крутой артефакт. Оказывается, что с ее помощью можно связываться с моим божественным покровителем, с Гимтошем. Если кто еще не понял, то он теперь стал моим официальным покровителем. Там, в божественных сферах, все очень сложно и запутано. Боги постоянно интригуют. И в ходе таких интриг можно невольно очутиться в самом их центре и нехило так отгрести. Но если у смертного есть свой божественный покровитель, то просто так его тронуть не смогут. Конечно, от серьезных божественных разборок это не спасет. Но тут, по крайней мере, есть вероятность, что твой бог-покровитель за тебя впишется и не даст убить без предупреждения. Я и так уже по самые уши влип во все эти игры. Поэтому особо не сопротивлялся, когда Гемтош заявил, что берет меня под свое официальное покровительство. Гномам это тоже как-то стало известно. И они даже хотели назначить меня главным жрецом клана Дронт. Но мне удалось успешно отбояриться от этой почетной обязанности. Я человек военный, а опиумом для народа пусть другие промышляют. Со всякими там храмами, церквями и религиями я никогда дел не имел и не собираюсь делать карьеру в этой области. От размышлений меня отвлек рев стартующих ракет. Аватар вражеского бога уже вошел в зону действия ракетометов А у наших ракетчиков не выдержали нервы, и они открыли огонь. Ракеты устремились к сияющей фигуре, но примерно две трети взорвались, не долетев до цели. Лучезарный легко уничтожил их прямо в воздухе. А около пяти десятков ракет все же долетели и рванули. А чешуеть. Когда дым от взрывов рассеялся, перед нами предстала все та же светящаяся фигура. Правда, лошадь под ним все же была убита. Но на самом аватаре ни одной царапины. А вот огненный смерч развеялся. Все же взрывы смогли сбить концентрацию врага, и он не смог удержать огненный столб в стабильном состоянии. Но теперь там стоял совершенно невредимый и чертовски злой аватар бога, который издал очень громкий вопль и развернулся в нашу сторону. Его крик был слышен даже на таком большом расстоянии. Представляю, как глушанул у кругоносцев, ехавших за аватаром своего бога. Паника среди лошадей там поднялась нешуточная. «Ой, мамочка!» Похоже, он понял, кто его только что обидел, убил его любимую лошадку и помешал забавляться с огнем. И скоро будет разбираться с нашим флангом. «Ну вот, я ж говорил, сейчас нас будут бить. Больно. А возможно, даже ногами по голове». «Аватар Лучезарного выпустил в сторону моих бойцов широкий луч желтого, нестерпимо яркого света. Матерь Божья на верблюде. Он только что сжег десяток моих воинов. А среди них было трое ракетчиков в силовой броне. Они сгорели вместе с доспехами и оружием, превратившись в пепел. И стальные латы тоже сгорели, как бумага. Стальные, Карл. И толстая броня силового доспеха не помогла. Даже после удара первой стихии от врага оставались металлические части брони и оружия. Полная аннигиляция за долю секунды. Бац! Их уже нет. Все произошло так быстро, что даже не успели сдетонировать боеприпасы, которые были при себе у погибших гномов. Они просто сгорели. Моментально. Тут никакие магические щиты не помогли. Луч прошел сквозь них без особого труда. Прямо настоящий боевой лазер в действии. Точно. Лучезарный же вроде является богом солнца и света. Вон у него какая впечатляющая магия выходит на основе огненной стихии. Его огненный смерч внушает уважение. Если бы тот добрался до нашего войска, то мало бы никому не показалось. А этот убойный луч очень похож на лазер, который, по сути своей, является сконцентрированным лучом света. Правда, несмотря на убойность такого луча, потери мы понесли не очень большие. Нет, если бы мои бойцы стояли сейчас в более глубоком построении, не в три шеренги, а более, вот тогда жертв было бы больше. Но сектор поражения этого лазера, буду его так называть, не самый широкий. Это вам не огненный смерч, что может накрыть гораздо большую площадь. Видимо, лучезарный тоже это понял. В его левой руке возник пылающий меч, а за спиной распростерлись огненные крылья. Ну, вылитый архангел. А затем он ренулся вперед. При этом бег Аватара выглядел феерично. Он буквально скользил, не косаясь земли. А почва под его ногами загоралась. И бежал он очень быстро, буквально размываясь в движении. Но хорошо, хоть не летел. Видимо, этот тип был только похож на Архангела. Те-то вроде бы могут летать. Если верить книге сказок под названием «Библия», вот же засада. Скоро этот товарищ будет здесь, и тогда живые позавидуют мертвым. Похоже, пора звонить боссу. Судорожно тру заветную кружку, крепко зажмуриваюсь и мысленно обращаюсь к гемтошу. Главное — не перепутать. Мне кажется, что целую вечность ничего не происходит. Наверное, я сейчас со стороны очень глупо выгляжу. Плевать, вот оно, сработало. В теле чувствуется приятная легкость. «Это опять ты. Отвлекаешь меня от грандиозных планов завоевания мира», раздался ехидный голос. Распахиваю глаза и вижу уже знакомую пещеру и нелепую фигуру на качающемся троне. Облегченно выдыхаю. Есть попадание. Я все же докричался до Гимтоша. «Какого демона бездны тебе от меня надо? Я же просил меня беспокоить только в случае крайней нужды». Недовольно пробурчал Гимтош, прикладываясь к своей неизменной кружке. «Вот такая нужда как раз и возникла», — отвечаю я, глядя богу-шутнику в глаза. «Босс, а почему ты такой злой? Что-то случилось?» «Случилось. Похмелье случилось. Мы с Брором мое повышение отмечали и немного увлеклись», — поморщился гимтош прикрыв глаза. «Вот сейчас лечусь потихоньку. А тут ты, Ореша, просишь помощи». «Извини, босс, а что за повышение вы тут отмечали?» «Ах да, ты же ничего не знаешь. Можешь поздравить своего покровителя. Теперь он стал еще могущественнее, чем был ранее. В данный момент он не какой-то там божок низшего ранга». Сейчас Гемтош официально признан богом второй категории по шкале мощи. И мои заносчивые родственнички больше не смогут меня игнорировать. А все это благодаря мне, великому и неподражаемому. И ты должен сказать мне за это огромное спасибо, пафосно провозгласил Гемтош, воздев вверх свою кружку. Но сарказм в его голосе и ухмылка на губах испортили всю торжественную картину. «Хм, «Я, конечно, тебя поздравляю». У великий повелитель убойных шуток. Но я что-то не уловил. За что я там должен говорить спасибо? Решил я поддержать игру развеселившегося бога. Как за что? За возможность поучаствовать в моем возвышении, конечно. А если серьезно? Что заставило тебя так беспардонно вламываться в мои блистательные чертоги, когда я тут медитирую рассуждаю о судьбе вселенной? Спросил Гимтош, многозначительно качнув своей массивной кружкой. И надеюсь, что повод у тебя для этого очень веский? Повод самый веский и серьезный. Ты хоть в курсе, что у нас там сейчас идет война? Что-то такое слышал. Хотя я в последнее время немного выпал из реальности. Возвышение и все такое. Понятно. Так вот, сейчас там, в нашем мире, как раз происходит крупное сражение, я в нем участвую, между прочим. И какие у вас там проблемы возникли. Я же видел ваше новое оружие из другого мира. То самое из твоей прежней жизни. Очень впечатляющее и мощное, для смертных. Наверное, таким и архимага можно убить. Да, только у нас там не архимаг появился, а целый аватар Лучезарного. О, как. Аватар-то серьезно, очень серьезно. Тут вам даже твое огненное оружие не поможет. Теперь ясно, почему ты ударился в панику и прибежал ко мне. Так ты нам поможешь? Кто-то там вроде бы говорил о своем покровительстве. «Да, говорил, говорил. Тут ты меня подловил. А может, ну его, бросай все и беги, пока не поздно. Пока аватар будет добивать твоих соратников, ты сможешь ускользнуть с поля боя. Я тебя прикрою, босс. Будем считать, что я ничего такого от тебя не слышал. Не могу я бросить тех, кто мне доверился. Уважать себя после такого перестану. Ну тогда ты умрешь. Окончательно и бесповоротно». «Аватар сожрет твою душу. Не будет никакого круга возрождения. Ничего не будет. Все, конец. Не боишься?» «Боюсь, конечно. Но я все равно останусь и буду драться. Не смогу я жить трусом и предателем. Главное, не выиграл ты или проиграл. Главное, как ты играл. Вот же упертый вояком не попался. Ну почему ты не какой-нибудь жулик или клоун-юморист? Тебе бы точно спорить не стали, а давно бы удрали». Выходит, что я сам над собой подшутил, когда привлёк на службу такого героя-самоубийцу. Бог-шутник перехитрил сам себя. Так ты поможешь? Если нет, то я пошел. Помогу, помогу. Эх, и почему ты так спешишь умереть? Только видишь ли, воин из меня никакой. Драки и сражения не моя стихия, это к моему братцу Геребусу, богу воинов. Вот он любит заточенными железяками махать, а я не люблю. Мой аватар против аватара Лучезарного в открытом бою не выстоит. Тот, хоть и бог солнца, но уже лет шестьдесят воюет. А у меня нет боевого опыта. Нет. И что делать? Ну, есть один способ. Я тебе передам на время часть своей божественной силы. Ты, вроде бы, вояка неплохой. Так будет больше шансов на победу. Теоретически. Теоретически? Что это значит? Это значит, что все теперь будет зависеть только от тебя. Я-то поделюсь с тобой силой, а дальше ты уже сам-сам. Победишь или проиграешь, как тебе такой расклад? Согласен, сделка честная. И еще, есть один момент, о котором тебе надо знать. Какой момент? У тебя будет не так много времени, две минуты, не больше. Всего две минуты ты будешь равен богу второго ранга, то есть мне. Почему так мало? Больше твоя смертная оболочка не выдержит». Тела смертных плохо приспособлены для божественной мощи. А как же аватар лучезарного? Он там вроде бы никуда не торопится. Уже несколько минут маячит на поле боя. И умирать совсем не собирается. Так то аватар, бог своего носителя, может защищать от разрушения пару часов. А с тобой все будет иначе. Я же в твое тело вселяться не буду, а просто передам часть твоей силы. Вот как-то так, ответил гимтош разведя руками. «Может, передумаешь и сбежишь?» «Нет уж. Давай свою силу, и я пошел. Пока там бой не кончился». И «Есть еще кого спасать». Решительно произношу я, упрямо наклоняя голову. «Эх, ты сам выбрал свою судьбу». Возникая прямо передо мной, сказал Гимтош и протянул засветившуюся правую ладонь к моему лбу. «Удачи! Она тебе понадобится». Инстинктивно зажмуриваюсь, ожидая боли. «Но ее нет». Вместо этого на меня нахлынула волна непередаваемой мощи. Чувствую, как она пропитывает все мое тело. Доспех духа и так делал меня не самым слабым гномом. В нем я мог легко поднять вес килограммов в двести. Но сейчас я чувствовал себя просто всемогущим. Такая сила и мощь пьянит не хуже крепкого алкоголя. Медленно открываю глаза и удивленно таращусь на поле боя. Здесь мало что изменилось. Враги еще далеко. Мои бойцы вроде бы целые, и увлеченно расстреливают кого-то, приблизившегося к полосе кольев. Бездна. Любимое гномье ругательство. Да это же Аватар Лучезарного. Быстро он сюда добежал, намного опередив армию кругоносцев. Аватар выпустил струю пламени, прожигая себе широкую просеку сквозь колье. Так, хватит тормозить. Пора мне вмешаться. Призываю светящийся меч. Мне бы еще крылья, и я стану похож на Архангела. Отдаю команду прекратить обстрел аватара, чтобы не попасть под дружеский огонь, и рывком прыгаю в его сторону. «Ух!» — махнул с верхушки насыпи. «Метров на 70!» «А магической силушки-то у меня прибавилось. Ощутимо прибавилось. Чувствую, что это не предел. В данный момент я могу рвануть и на все 200 метров. Я это откуда-то знаю. Шикарно. Раньше я так далеко не мог перемещаться». Мой рывок быстро, но лучезарный все равно меня заметил. Он даже успел развернуться в мою сторону, а потом я в него врезался. Обычных воинов мой маневр отбросил бы в стороны, как кегли. На тренировках с фантомами я такой трюк проделывал не один раз. Рывок очень удобен при проламывании вражеского строя. Я рассчитывал с его помощью сбить аватара с ног, но воплотившийся бог оказался покрепче смертных. Силы удара его протащило назад, а ноги аватара при этом пропахали две глубокие борозды. Но все же он не упал, а остался стоять. Силен, бродяга. Это будет нелегкий бой. Ускоряюсь и бросаюсь на врага, осыпая его ударами. А он хорош. По скорости почти не уступает мне. Успевает парировать практически все мои удары. Чувствуется, что мой противник неплохо разбирается в фехтовании. Правда, сражается он несколько прямолинейно по шаблону. В принципе, сейчас над хеусе царит эра тяжелых латных доспехов. И стиль боя здесь соответствующий. Тут ценятся сильные точные удары, способные пробить толстые латы. Никаких хитрых финтов и обманных ударов. На Земле в Европе было то же самое. Там фехтование как искусство начало развиваться только в веки так в XVI, когда огнестрельное оружие сделало доспехи ненужными. Именно в то время и появились различные виды шпаг, сабелей, рапир. И тогда же начали развиваться различные сложные фехтовальные стили. Испанская школа, итальянская, французская и тому подобное. Появилось множество различных хитрых приемов, ударов и стоек, которые в эпоху тяжелых доспехов и массивных рыцарских мечей были не нужны. И вот тут у меня перед моим врагом было преимущество. Ведь мой доспех духа создавался еще во времена Первой войны с ящерами. А эти разумные динозавры тяжелых металлических доспехов не признавали, и стиль фехтования у них был более динамичный, совершенный и красивый. А доспехи духа делались для гвардейцев гномьего императора, которые должны были драться с ящерами. Поэтому в тренировочном режиме я учился противостоять, в том числе и таким вот более продвинутым приемом, и сам учился драться в таком же стиле. Это в данный момент помогало пока избегать серьезных ранений. Хотя пару раз Лучезарный меня все же задел, пропоров своим пылающим мечом прочнейшую броню моего доспеха, как бумагу. Аватар очень силен. Сильнее меня бьет силой парового молота. От некоторых его ударов моя рука не имеет при парировании. Поэтому я больше стараюсь уклоняться, а не парировать. А время-то тикает. Две минуты, отпущенные мне уже на исходе. Но я все еще не могу достать моего противника. Уже и магию пробовал применять. Такой комбинированный бой, когда наряду с приемами фехтования используются различные заклятия, я неплохо отработал за прошедший год в тренировочных поединках с фантомами. Бил его первой стихией, усиленной божественной мощью. Пытался подловить. Бесполезно. Он все мои заклятия легко развеял и отразил, не забывая махать еще и мечом. Начинаю чувствовать отчаяние. Неужели я не смогу его одолеть? Когда Лучезарный со мной покончит, он пойдет убивать моих друзей и близких. Он вырежет всех гномов и утопит пик драконов в крови. Это я прочел в кровожадно светящихся глазах его аватара. И тут я пропустил его удар. Пылающий меч со страшной силой ударил меня в грудь, отбросив назад и выбив из меня дух. Отлетаю, больно ударившись спиной о камни. Похоже, что я тоже сейчас пропахал нехилую такую борозду в каменистом грунте. Прямо как герой в каком-нибудь анимешном боевике. Только там мультика здесь реальность. Тело пронзает боль. Машинально опускаю глаза на свою грудь и вижу, как кровь толчками вытекает из пробоины в керасе. Как глупо. Сейчас я умру. Я облажался, не справился, не смог остановить аватара. Вот и он. Медленно идет в мою сторону. Подходит, в руке его пламенеет меч. Огненные крылья трепещут за спиной. Сейчас он меня прикончит? Нет. Аватар Лучезарного замер, рядом с моим поверженным телом, опустил свой меч и начал толкать пафосную речь. Там что-то было про предназначение, божественное величие и судьбу. Короче говоря, обычный бред в стиле душки Гитлера. Тот тоже творил геноцид, прикрываясь такими вот красивыми лозунгами. Лежу я и слушаю, и тут на меня такая злость накатила. А потом почему-то захотелось пошалить. Напоследок. Совершенно нетипичное для меня поведение. Это мой божественный покровитель на меня так негативно влияет. За последний год не раз чувствовал сильное желание над кем-нибудь подшутить. Вот и сейчас накатило. И в этот раз я не буду противиться и сделаю это. Лови, фашист, гранату. Резко приподнимаюсь ору я и метаю в ненавистную морду врага, появившийся в моей руке, торт. Откуда тут взялся торт? Я захотел, он появился. Крутое применение божественной магии. Ха-ха-ха. Для моей последней шутки в самый раз. Мой самый любимый торт. Сысоевский, творожный. Покрытый оранжевым полупрозрачным желе. Ням-ням, вкуснятина. Жюри, скотина. Бормочу сквозь зубы, когда увесистый торт, Совершенно беспрепятственно пролетает сквозь магический щит аватара и со смачным звуком впечатывается прямо в его лицо, искаженное удивлением и непониманием. Есть контакт. Прямое попадание. Вкусная и сладкая творожная масса покрыла лицо моего противника и залепила ему глаза. Вот он мой шанс. Резко прыгаю вперед, занося для удара правую руку. К сожалению, меча у меня сейчас нет. Где-то потерялся при падении хотя раньше такого никогда не случалось. Призванное оружие было просто нереально вырвать из моей ладони. Но аватару это удалось сделать, поэтому будем бить его рукой. На призыв другого оружия времени нет. Я это чувствую. Нет, знаю. Я это точно знаю. У меня есть доля секунды. Пока аватар не протер глаза, когда он меня увидит, то убьет. Моментально. У меня только одна попытка, только один удар. Моя правая рука уже пошла вперед. Удар наносится не кулаком, а кистью с вытянутыми вперед пальцами, которые уже в полете начинают светиться ярким синеватым светом. Сейчас на кончиках этих пальцев сосредотачивается вся та сила, что дал мне Гентош. Вижу все как в замедленной съемке. Вот аватар лучезарного смахивает остатки торта со своего лица, открывает глаза, в которых горит ярость, Вот он замечает меня и понимает, что сейчас произойдет. Но сделать уже ничего не успевает. Светящиеся пальцы моей правой латной перчатки с хрустом пробивают толстую сталь рыцарского доспеха, проламывают грудь, ребра и смыкаются на чем-то трепещущем и горячем. На долю секунды мы застываем неподвижно, глядя друг другу в глаза, а затем я резким движением руки вырываю сердце из груди аватара. «Прощай, неудачник». Шепчу я ему на ухо, отступая в сторону. Мой противник издает булькающий звук, делает шаг вперед. Пылающий меч выпадает из его ладони и, не долетев до земли, и стаивает в воздухе. Огненные крылья аватара тоже гаснут и исчезают одновременно с мечом. Свечение в его глазах пропадает. Бог ушел. Покинул это тело молодого и красивого рыцаря, глаза которого с удивлением смотрят на меня. Внезапно в них появляется понимание и боль. Рыцарь медленно опускается на колени. Из его керасы, развороченной на груди, хлещет кровь. Его губы кривятся. Он силится что-то сказать, но не успевает и, заваливаясь лицом вперед, падает на каменистую почву. Готовченко. Этот уже отмучился. Жар в моей правой ладони становится нестерпимым. Перевожу туда взгляд. В окровавленной латной перчатке все еще зажато сердце моего врага. Оно до сих пор бьется и светится. Очень ярко светится. Как будто у меня в руке лежит кусочек настоящей звезды. И оно тоже очень сильно. Даже сквозь перчатку это ощущается. Постепенное свечение, как и жжение, нарастают. Это жужу неспроста. Надо от этой штуки срочно избавляться и как можно скорее. Лихорадочно оглядываюсь по сторонам. А, вот то, что надо. Размахиваюсь из разворота, как это делают спортсмены, метатели диска, запускаю сердце в сторону вражеской армии а куда еще не в сторону же своих кидать эту гадость хороший бросок светящееся сердце буквально размазывается в полете становясь похожим на летящую трассирующую пулю из крупнокалиберного пулемета отлично метнул прямо в гущу наступающего строя кругоносцев в самый центр думал что не доброшу но сила позаимствованная у гимтоша все еще со мной Она-то и позволила мне забросить сердце так далеко. Аж на 300 метров улетела. Сначала ничего не происходит. Однако затем там, где упало сердце аватара лучезарного, вспыхивает небольшая сверхновая звезда. Инстинкты военного человека, побывавшего в горячих точках, бросают мое тело на землю и прикрывают голову руками. И не зря. Рванула в той стороне капитально. Даже взрыв осколочно-фугасный — 450-килограммовой боевой части крылата ракеты «Калибр», который мне как-то посчастливилось наблюдать в относительной близи, был не таким мощным. А затем до меня докатилась взрывная волна, и мир вокруг погас.